Впрочем, остальные члены отряда выглядели ничем не лучше. Подожди, Рикар, — глухо произнес я, отыскав взглядом тяжело дышащего Мукри и его морского собрата, поманил их рукой. — Мукри, очередь за тобой. — За мной, господин Корис, — вытарышился на меня пират, по привычке пытаясь нащупать сбритую под корень бороду. — Ага, — подтвердил я и кивнул на стоящие у причала корабли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 «Штурвал слушается не сильно хорошо, но устойчивый, его возьмем!» «Тогда вперед, не будем терять время зря!» Процедил я и зашагал к лодке, гулко впечатывая стальные сапоги в выложенную камнем набережную. Остальные молча потянулись за мной, слишком усталые, чтобы спорить. Лишь мукренне удержался и вполголоса пробормотал. «Так не отдадут лодку-то!» Я первым зашел на борт, прогрохотав железной обувью по прогнувшимся под моим весом трапу. Хозяина искать не пришлось. Со скрипом распахнулась дверь небольшой надстройки на корме, и наружу выскочил приземистый и коренастый старик с перекошенным злостью морщинистым лицом. «Что за!» Открыл старик было рот, но шагнул вперед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 Палуба сотрясалась от шагов. Около главной мачты заскрипели блоки. Зашуршали замершие и нежелающие расправляться паруса. Слава создателю! Или не ему! Было довольно ветрено. — Мокрый! Склишь ты, бритый, сапог тебе взад! Долго еще копаться будешь! — с кормы послышался злой рёв Рикара. — Выводи нас отсюда! — Рикар! Это тебе не деревянный кораблик!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 — зло переспросил я. — Нет. — Вот ты стой там. Мукри. Если мы не отчалим через две минуты, я тебя самолично прибью. Распну. — Понял? — Да, капитан! — завопил пират откуда-то с кормы, перекрикивая неумолчный визг запертой Ларисы. — Слышали, капитана? Крысы береговые! А ну живо за работу! Поднимай паруса! То — То-то же! пробормотал я, хватая обеспамятившего здоровяка за шиворот и волоча к кораблю. «Помогите поднять Рикара на борт!» Едва здоровяка подхватило несколько мужчин, я вновь зашагал назад, крутя головой по сторонам. Здесь явно стало куда как многолюдней, чем раньше. На расстоянии тридцати шагов безмолвно стоялось десяток людей, силищихся разглядеть хоть что-то из происходящего у странного корабля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 Так и осталось висеть насаженной на лезвие топора рекара Я прихватил ее с собой на корабль. Выругавшись, я ногой сбил голову с лезвия, ухватился за слипшиеся от крови волосы и, хорошенько размахнувшись, отправил ее в сторону берега. Раздавшийся с набережной слитный воп Люжаса подтвердил, что ужасный метательный снаряд достиг цели. Больше с берега в нашу сторону ничего не кидали.